Вэлл well, Макдермит. Анатомия преступления. Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК? Читает Александр Милославский. Предисловие. Правосудие не всегда было правосудным. Представление о том, что уголовное право должно основываться на доказательствах, сложилось лишь недавно. Столетиями людей судили и признавали виновными за низкое положение в обществе или народное происхождение, за то, что их жены или матери занимались знахарством. За цвет кожи, за неправильный выбор сексуального партнера, за то, что оказались не в то время, не в том месте. Да и просто ни за что. Что же изменилось? Стало ясно, что место преступления таит множество полезной информации, а новые области науки дают возможность интерпретировать ее и представить в зале суда. Робкие ручейки научных открытий в XVIII веке к XIX веку стали бурным потоком и нашли применение далеко за пределами лаборатории. Получила распространение идея корректного уголовного расследования, и тогдашние первые детективы стали искать доказательства, подкрепляющие гипотезы, которые возникали у них в ходе расследования преступлений. Возникла система доказательств, принимаемых судом. То есть наука криминалистика. Вскоре стало ясно, что многие области научного знания способны внести в эту методологию что-то свое. А вот пример, как на заре криминалистики соединились данные лабораторных методов исследования и, выражаясь современным языком, изучение документов. В 1794 году пистолетным выстрелом в голову был убит Эдвард Калшо. В ту пору пистолеты заряжались через дуло, а для того, чтобы разделить порох и дробь, туда помещался бумажный пыш. Осматривая тело, хирург нашел пыш в ране. Развернув его, он увидел, что бумага оторвана от страницы с балладой. Обыскали подозреваемого Джона Томса, в кармане нашли листок с балладой. У листка был оторван уголок, который точно совпал с бумажной затычкой из пистолета. Ланкастерский суд обвинил Томса в убийстве. Только представьте себе, с каким волнением люди следили за научными достижениями, благодаря которым закон становится все более надежным орудием в руках правосудия. Ученые помогали суду превращать подозрения в уверенность. Взять хотя бы яд. Столетиями он был главным способом убийства, однако без токсикологических анализов доказать отравление почти невозможно. Но все течет, все меняется. Поначалу научные доказательства оставляли желать лучшего. Тест на мышьяк, изобретенный в конце 18 века, определял его лишь при большой дозе. Позже тест был усовершенствован английским химиком Джеймсом Маршем. В 1832 году Марш выступал экспертом на судебном процессе по обвинению в убийстве. Одного человека подозревали в том, что он подсыпал мышьяк в кофе своему дедушке. Учёный исследовал образец подозрительного кофе и доказал наличие мышьяка. Но к тому моменту, как он стал демонстрировать результаты перед присяжными, образец кофе испортился, и результаты перестали быть очевидными. Возникли основания для сомнений, обвиняемого отпустили. Но это не остановило новоявленных экспертов. Джеймс Марш был настоящим ученым. Неудача лишь подстегнула его. После конфуза в суде он стал разрабатывать более надежный метод. Результатом стал тест, способный выявлять мышьяк в самых ничтожных дозах. В результате многие недооценившие научный прогресс викторианские отравители были повешены. Метод используется и в наши дни. На криминальные темы о пути от места преступления к залу суда написаны тысячи детективных романов. Научный подход к расследованию преступлений – причина, по которой и у меня всегда есть работа. И дело не в том, что криминалисты щедро жертвуют своим временем и знаниями, а в том, что во всем мире их работа преобразила судебный процесс. Мы, авторы детективов, любим заявлять, что наш литературный жанр уходит в седую древность. Вспоминаем даже Библию, обман в Эдемском саду, убийство Каином своего брата Авеля, злодейство царя Давида по отношению к Урии. Убеждаем себя, что Шекспир был одним из нас. На самом деле, по-настоящему криминальный жанр появился лишь с возникновением юридической системы, основанной на доказательствах. Именно это завещали нам первые ученые и сыщики. Даже в ту раннюю пору было ясно – не только наука может помочь судам, но и суды способствуют повышению уровня ученых. У обеих сторон есть своя роль в отправлении правосудия. Работая над книгой, я беседовала об истории, практике и будущем криминалистики с ведущими специалистами. Я взбиралась на верхний этаж самой высокой башни Музея естественной истории в поисках личинок. Я вспоминала о собственных столкновениях с неожиданной и насильственной смертью. Я держала в руках сердца других людей. И этот опыт наполнил мое сердце трепетом и уважением. Мало что может быть увлекательнее рассказов ученых о пути, подчас запутанным и извилистом, от места преступления к залу суда. И уж точно, правда, диковенье вымысла. Вэлл Макдермит, май 2014 года.